«Глава тридцатая. Люба, не где?» — напряженно спросил я. «В дорожной сумке? В багажнике?» — растерялась она. «Вещи не я собирала. Служанка». «Могла бы позаботиться. Времени много было», — сердито пропурчал я. «Прости». Чертов Фарис затянул время поединка. Не успокоился, пока я ему башку не подставил. И кровь из моей разбитой брови не хлынула на пол. Остановился победитель хренов, а то я уже думал, что без нокаута не обойтись. Только мозги мне нужны были на месте. Теперь несемся с кнопкой галопом по Европам. Нет, Вера наверняка будет ждать, куда она денется? Но я ведь сказал в одиннадцать, если сам опоздаю, будет хреново. Хотя пофиг, пусть ждет. С моим мешком компроматы на нее, тянущим не просто на потерю работы в меди, но и на пару-тройку лет тюрьмы она до заката там сидеть будет. Хорошо, что Таша проболталась однажды, чем Вера предлагала поразвлечься скучающим женам дипломатов. Конечно, это было давно, но вряд ли Вера завязала. Жажда наживы такая штука. Один раз хлебнёшь, всю жизнь тянуть будешь. Айранцы с распространителями веселящих травок не церемонятся. Однажды на границе с Афганистаном за наркоту всех мужчин в деревне повесили. В общем, можно было наглеть, но я волновался. Нам с кнопкой ещё в аэропорт. Время вылета назначено. Даже частные самолеты должны придерживаться порядка и распоряжения диспетчеров. Полоса хоть и отдельная, а небо на всех одно. К тому же, скажем прямо, мне не терпелось вывести Любу подальше от этих передряг. А в висках стучала и в пояснице покалывала. Черт! Я завернусь в платок, прикрою лицо краями, сказала Люба. Нет, ты просто никуда не пойдешь, рявкнул я. Но, Раф! Вдруг что-то еще надо будет подписать, обойдется. Но, ну, сиди в машине, разорался я, не узнавая сам себя. Я тобой рисковать не имею права! Глаза кнопки расширились, губы поджала. Плевать, пусть обижается, зато целое будет. Водитель снова засигналил, и мы, чуть ли не по тротуару, не снижая скорости, объехали аварию на перекрестке. Я гаркнул шоферу. «Подъезжай с торца базар. Где старый караван-сарай? С желтым входом?» «Господин, там нельзя!» «Штраф я оплачу! Мне нужно там!» Водитель с обреченным видом вырулил с оживлённого проспекта перед площадью Накшиджихан, которую, растянувшись на два километра по периметру, окружали двухэтажные галереи базара с одинаковыми арочными окнами, заостренными кверху. Зеленые квадраты стриженных газонов, желтоватые дорожки, пирамидальные кусты, фонтаны, повозки с красными колесами и запряженными лошадьми всех мастей, растущие в небо двумя башенками, облицованы голубой плиткой вход в Гранд Базар и чуть позади величественный лазурный купол. Все это было до боли знакомо. И я вдруг поймал себя на страхе. Следовало признать, я чертовски боюсь вновь накосячить и хлебнуть той боли. После вчерашней ночи сердце еще больше тревожилось за Любу. И какого черта я расслабился, сделал себя уязвимым? Ладно, уговаривал я. Никто мне не гарантировал, что будет легко и просто. Но сердце заколотилось еще быстрее. И это вместо так необходимой сейчас собранности и концентрации. Дурацкое чувство, что все пойдет не так, отнюдь не помогало. Надо успокоиться. Я уставился в одну точку и принялся дышать, пытаясь переключить внимание только на то, как ноздри втягивают и выталкивают воздух. Не очень помогало. Маленькая ладошка легла мне на плечо, Другая накрыла отчаянно сжатый кулак. Я вздрогнул от нежного прикосновения, хотел было отодвинуться, но кнопка моргнула, словно подмигивая мне обоими глазами, и подружески улыбнулась. «Все будет хорошо, Раф». «Очень хорошо. Я точно знаю». Одни нее повеяло теплой, спокойной мудростью, словно шерстяным шарфом укутала. По моей спине пробежали мурашки, и за ними распустилось напряжение, сковавшее шею. Плечи опустились, в голове просветлело. Я удивился как то у нее получается спасибо одними губами ответил я мы все равно уже опоздали пара минут пролетела в молчании и условном покое затем машина припарковалась я выскочил на тротуар и склонился к салону не выходи я все сделаю сам захлопнул дверцу не дожидаясь ее ответа хоть бы обошлась без самодеятельности пробежав через дворик средневекового караван сарая с чайханой и обязательным фонтанчиком по центру я ворвался в галереи чуть не сбил почтенную ранку и перешел на шаг. Привлекать к себе внимание не стоило. Тут наверняка куча полицейских в штатском. Гулкие толстые стены, высоченные сводчатые потолки, запахи специй, деловые люди и лавки по обе стороны с красочными товарами. Настоящие улицы, пересекающиеся в купольных залах за решечными круглыми отверстиями, пропускающими сюда свет и воздух. Сколько раз бывал здесь, всегда меня накрывало чудом, будто я шагнул через портал в машине времени, во времена эпохи Синбада. Даже сейчас, несмотря на напряжение и щелкающую возле меня в смартфоне домохозяйку, это чувство смешения времен вернулось. Да, Шахабас в 17 веке настолько качественно построил под себя этот торговый центр эпохи Сефивидов, что до сих пор были целые и подвальные помещения под склады, и расписная плитка, отвалившаяся лишь местами, и кирпичи, и мраморный пол. Помимо гуло людских разговоров то справа, то слева раздавалось постукивание молоточков, Иранские базары – исключительное пространство, где ремесленники рождают свои товары прямо на месте, в самой лавке или в специальном помещении за ней, если есть кому заняться продажей. От лазурной медной посуды минокари, бронзовых ваз, ювелирных украшений ребила в глазах. Как было 400 лет назад, так и осталось. Ремесла и изделия, которые купить можно только здесь, и даже некоторые семьи, уходящие хвостом династии в века, производящие настоящие произведения сувенирного искусства по неизменным технологиям. Больше нигде в мире не существующим рай для туристов. Чего тут не было, так это магнитиков. Впрочем, мне было не было ни до сувениров, просто отмечая боковым зрением платки, и картины, мешки с яркими цветными специями, зеленые флаги и портреты аятол на громадных постерах под потолком я направился прямиком по аллее к купольному залу. Тут по кругу продавали ковры и керамику, а в центре под мозаичным потолком, достойным отдельной истории, располагался голубой восьмиугольный бассейн удобное место встречи откуда потом легко можно затеряться в одной из четырех многолюдных аллей. Я остановился, не выходя на эту внутреннюю площадь, сделал вид, что меня страшно интересуют куски, штампованные вручную ткани. А сам с предельным вниманием принялся осматривать пространство. На уровне второго этажа в старых арках вместо стекол и витражей были вставлены разнокалиберные деревянные двери. Можно подумать, тут коммуналка для местных карлсонов. Ни одна лестница к этим дверям не вела. Скучающие молодые торговцы коврами стояли у лавки. Одна женщина в черном озабоченно перебирала недорогие подделки, сложные рулонами на деревянных платформах. Еще двое типичных иранцев в клетчатых рубашках общались у высоких глиняных кувшинов. Снула конючился у выхода в подсобку велосипед. Согляда ТФ не видно, но и рыжие русской тетки тоже. Черт, где же эта треклятая Вера? Она ведь не могла уйти. И вдруг слева у еще одной лавки с коврами я заметил столик, похожий на видавшие виды деревянную парту. Возле нее на раскладных стульях сидел седой мужчина. Серые жилетки поверх розовой рубахи, в темно-красных штанах и закутанная в коричневый платок а-ля рязанская матрешка сотрудница из моего бывшего посольства они пили чай из узких стаканчиков. Фух, это просто типичная иранская вежливость! Хозяин заметил ожидающую долго женщину, предложил стул и угостил чаем. Я выдохнул почти с облегчением и направился к ней. Она сразу увидела меня, воткнувшись недружелюбным взглядом, обернулась к лавочнику и что-то сказала с фальшивой улыбкой. Тот тактично закивал и ушел к товару. Ассимилировался с бордовым рядом ковров своими штанами. Растворился, словно хамелеон. «Наконец-то!» – прошипела Вера. Я подошел и сел напротив нее самым невозмутимым видом. «Паспорт?» «Вот». Она буквально швырнула на парту документ в зеленой обложке. Я быстро раскрыл. На фото кнопка была слегка перекошена. Впрочем, редко кто в паспорте красив и свеж. Главное, вот. Любовь Алексеевна Гарсия Гумас. Дипломатический паспорт. Полная неприкосновенность, иначе политический скандал. На сердце стало легко, можно лететь. Ура! Ура, господи, трижды, как на кремлевском параде. Ура! Спасибо, всего хорошего, Вера. Больше не балуйтесь травками. Закругляйте преступную деятельность, так как поблажка вам была одноразовая. Игриво сказал я, пряча кнопкин паспорт во внутренний карман куртки. Я хотел было встать, но Вера шикнула. Сидите. Выложила из сумки на стол 98-листовую тетрадь в толстой обложке и синего кожзама. Я изумленно изогнул бровь. «Что это?» Поджав губы, Вера пробурчала. «Мне пришлось заказывать со срочной доставкой из тегеранского посольства курочку. У нас не оказалось пустых в наличии, как я и предупреждала. Через знакомую. Она прислала с экспресс курьером в Усфахан. Между прочим, за срочность пришлось приплатить. Я пропустила это мимо ушей. Пусть пишет комиссионный со своей наркоторговли». Вера фыркнула и добавила, откровенно меня ненавидя. «Так вот, это моя знакомая, которая помогла, Марьяна Бобрыш. Знала вашу жену. Довольно близко». «Да, я ее помню», — опешил я. «Она передала вам тетрадь вашей бывшей жены Натальи». «Вот она. Марьяна сказала, что давно собиралась передать, но все не доводилось». Холодный ком упал в мой желудок, и я взял синюю тетрадь в руки. На кужзаме остался влажный след от моих пальцев. «Вроде дневник», — буркнула Вера. Дневник. Мои мысли стали вязкими и медленными, а дыхание перехватило, словно меня ударили под дых. «Таша, что ты расскажешь мне о себе?» Я сидела как на иголках, чуть не упала лицом в сиденье, когда к нам подошел полицейский. Вовремя сообразила стыдливо прикрыть рот платком, как жена ревнивого мужа. Страж порядка не обратил на меня внимания, выдал извиняющемуся шоферу квитанцию о штрафе и что-то приказал на фарси. Водитель завел двигатель и обернулся ко мне. «Простите, Ханум, никак не могу стоять здесь дольше», — сказал он мне на плохом английском. «Но ну, мой муж будет нас искать», — заволновалась я. «Машина приметная», — вздохнул Иранец. Найдет, А иначе просто у меня заберут права, а автомобиль доктора Фариза изымут до выплаты штрафа». Мы отъехали колеи с обрезанными почти под корень кустами роз за старинными зданиями базара. Не так-то легко нас тут было найти, так что усидеть я уже не смогла. Более того, что-то тревожное, неопределенное но неотступная, как кошмар, увиденный ночью и забытый при пробуждении, заставила меня нажать на ручку двери. «Вы знаете, мистер, где находится бассейн на площади в ковровом ряду Кесария Вазар?» спросила я шофера. «О, да», с готовностью вновь повернулся ко мне мужчина. «Правда, ковровых рядов здесь по меньшей мере три, но ближе всего к этому выходу тоже есть». «Расскажите, пожалуйста», сказала я, готовая пнуть его от нетерпения. «Зайдете в ворота, куда вошел ваш муж, потом через караван-сарай, направо, И прямо-прямо-прямо. Вы точно в него упретесь. «Спасибо! Никуда не уезжайте!» Вспомнила я командный тон, и, продолжая прикрывать платком нижнюю часть лица, решительно вышла из авто. В стильном плащике, именуемом здесь манто, было зебковато. Я опустила руку в карман, привычно перекладывая ответственность и мандраж на свой суперболт. Перебежала через дорожку прямо под бампером желтой таратайки. Опустила скромно глазки перед полицейским, надеясь не упасть тут же в обморок. Через расписные ворота, которым и Елисеевский позавидовал бы, я попала в уютный двор с фонтаном, а затем вошла в распахнутые двери, пахнущие стариной. Смесь музея, дворца, минарета, выставки народных ремесел и вещевого рынка обрушилась на меня запахами, голосами, эхом, пестротой. Я сосредоточенно сжала губы и зашагала туда, куда направил меня водитель, не распыляя внимания на лишнее. Злобный гном из подсознания гундел. Всегда тупые героини в кино, которых просят никуда не лезть, Уходят. А потом приходится спасать их задницу. Или уже поздно спасать. Получаются милые кости. Сердце мое колотилось, но я ответила самой себе. Я туда и обратно. Под платком лица не видно. Если с Рафом все нормально, хорошо. Только покажу ему, куда перебазировалась наша машина. Я довольно быстро увидела развилку, точнее просторное, гораздо более светлое помещение и голубое нечто по центру, что вполне могло быть бассейном. Мне навстречу шли две крепкие, как бочонки женщины. По их наполненным подозрительностью взглядом, прямым спинам и жестким пальцем, сжимавшим ручки сумок, как дубинки, я поняла, что это наверняка та самая полиция нравов под прикрытием. Да что бы их! Я углубилась в предпоследнюю лавку перед площадкой, почувствовала запах свежей туши, еще не выветрившихся красок и льна. Притворилась, что мне интересны принты. Отчаянно рискуя заработать себе косоглазие, чтобы не пропустить ни Рафа, ни привлечь внимание полиции, я углубилась в недра лавки. К счастью, продавцы куда-то запропастились. Благо в тканях, свисающих свободно, как огромные платки или портьеры с потолка, можно было закопаться еще лучше, чем в чадру. Замерла, как ребенок, прячущийся от бабайки в шкаф, подождала немного, вынырнула. Полицейские в юбках и хиджабах скрылись из виду. Я позволила ему идти подальше, прошла левее, поближе к нужному краю. И когда я выбралась из-под ярко-тканных изделий, скользнув нежным шелком по лбу, оказалось, все это была одна ловка, а не две. Мне в глаза бросилась кукла с соломенного цвета волосами в черном хиджабе на прилавке напротив. Странно, но там тоже не было продавца. Я моргнула, перевела взгляд вправо к площади и оторопела. За свисающими на краю до пола восточными платками спрятался высокий мужчина в кожаной куртке. Он встал ко мне спиной, как-то странно поднял руку и пригнул голову так, что вздулись мышцы шеи. Запахло потом и дешевым одеколоном. Я выглянула из-за его спины. И с автоматизмом Маргани отметила еще троих мужчин. Таких же, как этот. Крепких, кожаных. Они двигались с разных сторон быстро и целенаправленно, как хищники на охоте. Стройка холодного пота стекла между моими лопатками. Я высунулась больше и увидела в руке кожаного черный слиток металла, лишь через доли секунды сообразив, что это пистолет. А на мушке... Мой Раф, растерянно раскрывший книжку. Или тетрадь.